Глава тринадцатая. Маша долго стояла у окна, не в силах сообразить, что делать дальше. Снова зарядила ливень, и с раскинувшейся двумя этажами ниже веранды итальянского ресторана официанты спешно заносили только-только разложенные подушки. Крупные капли дождя били по лужам, а небо затянуло свинцовыми тучами. «Нужно посмотреть прогноз», — про себя отметила Маша. Наверняка осадки всю неделю. Конечно, заманчиво очучиться на пляже в Коста-дель-Соль, порезвиться с детьми в море, но... но нет. Что задумал Стрельников? Для чего ему понадобилось дарить мне браслет чужой женщины? Но положим браслет для тебя не чужой. Сама себя одернула Маша. Утка-проститутка выбрала твой лучший рисунок и отличные камни. Собралась развести любовничка по полной, а браслет достался жене. Смешно и гадко. Ни о какой Барселоне не может быть и речи. Браслет не верну, но никуда не поеду. Пусть сам с детьми летит в Испанию, а когда вернется, я уже внесу взнос за ипотеку и постараюсь переехать в новую квартиру. Отличный план. Она вернулась к столу и сразу набрала мужа. — Я не поеду с тобой, Витольд, — выдохнула в трубку. — Но Леню с Евой отпущу. мэри солнышко подожди искренне забеспокоился стрельников мы с тобой за обедом все обсудим я согласен на любые условия да и билеты уже купил что произошло за последние сорок минут мое сердечко да пробормотала маша мне нужно кое что обсудить с тобой я уже выхожу мэри спешно предупредил стрельников сейчас мне все и расскажешь маша сердито бросила трубку на стол Переиграть мужа, настоять на своем у нее не получалось никогда. — Да что же это такое? — с отчаянием подумала она. — Творит, что пожелает. Личность у него харизматичная. Она опустила голову на руль, селись не разреветься. — За окном и так ливень, а тебе мало! — пробурчала Анечка, входя в кабинет. — Что это ты в рабочее время пореветь решила? — Мне Витольд подарил мой собственный браслет. Помнишь, такая с надутыми губами дурища заказывала? — Та, что требовала самые крупные камни? — хмыкнула подруга и компаньон в одном лице. — Гламурная фифа. — Она самая. Насупившись, кивнула Маша. — Я подняла заказ. — Хамит парниша. Морщись бросила Анечка, доставая сигареты из кармана джинсов. Прикурила у открытого окна, крепко затянулась, откинула назад крупные рыжие кудри, и внимательно возрилась на Машу. «А чего мы сидим? Кого ждем? Пойди хоть с Костиком победой, страдает мужик, и персоналу работать мешает. Не хочу». «Правильно делаешь». Анна уселась на диван, закинула ногу за ногу. «Суперкот, конечно, красавчик, но обычный бандит. До Стрельникова ему далеко. Да и кто дотянется до такого уровня, когда в одном комплекте красота, интеллект, манеры, ну и бабки, конечно. — Это ты мне рассказываешь? — встрепенулась Маша. — Тебе, тебе, — отмахнулась компаньонша. — Эти твои ухажеры ему в подметки не годятся. — Да знаю я, — пробурчала недовольная Маша. — Ну как жить теперь? Принять, утереться и верить каждому слову? Я так не могу и не хочу. — Пусть добивается тебя мать. хмыкнула аня ведь только охотник в хорошем смысле слова всегда пер к цели как бульдозер создаем условия обеспечить гон стань ускользающей добычей ты ему в первый раз слишком легко досталось он не оценил потому что не добивался а легко полученный приз результатом не считается вот пусть теперь побегает пострадает папа то же самый говорит вид даже толком не ухаживал я лишь заикнулся а я уже как свежий плод свалилась ему в руки. «Чипай — чипай довольно протянула Анна, улыбнувшись впервые за весь день старый конь бы разды не портит она внимательно посмотрела на машу и серьезно добавила тебе уже не семнадцать он не любит меня анечка хлипнула маша это ж надо до такого додуматься подарил мне украшение заказанное для любовницы если бы не любил Не прибежал бы, сломя голову обратно, да еще с браслетом в зубах. Воспользуйся ситуацией, но не переборщи, умоляю. Такого мужика потерять нельзя. «Как — Как? — пробубнила Маша. — Он меня обыграет, и я попаду в собственные ловушки. — Не строй себя простушку, манюня, — отрезала Анечка. — Ты не такая. Как с браслетом думаешь поступить? — По условиям договора купли-продажи мы товар не принимаем обратно, — заявила Маша. — Поэтому браслет сдавать не стану, дабы не создавать прецедентов. — Мы с тобой собирались выкупить хоть одно наше изделие, чтобы надевать навстречу с новыми клиентами. Анечка хмыкнула, поморщила крупный патрицианский нос и, сложив кистью рук, щедро украшенной серебряными перстнями, расхохоталась. — У нас с клиентами встречаешься ты, мать! — Маша вознамерилась возразить, объяснить еще раз, что браслет ей понадобится как образец, когда противно запиликал внутренний телефон. «Клиент, записанный на два часа дня, пришел сейчас», — отрапортовал секретарь по громкой связи. «Вы его примете, Мария Васильевна?» «Конечно», — согласилась Маша и уставилась на компаньоншу. «Надевай экспонат на руку и вперед», — скомандовала та. Витольд несся по бульвару на крейсерской скорости и ругал себя почем зря. Угораздил же отпустить Вадима, хотя тут всего два квартала пройти от клиники до бизнес-центра мэри. Он злился на жену, меняющую решение, как перчатки, гневался на себя, что идет у нее на поводу, и удивлялся своему возбужденно-нервному состоянию. — Как прыщавый подросток, ей-богу! — хмыкнул он про себя, вспомнив свой страх и растерянность. когда Мэрина отрез отказалась с ним ехать. — Детей она отпустит. Как же? — мысленно ярился Витольд. — А сама тем временем съедет Суворова и подаст на развод. — Нет, милая, не выйдет. Стрельников широким шагом пересек отделанный мрамором фойе, в середине которого бил настоящий фонтан, и направился к прозрачным бесшумным лифтам. — Интересно, сколько стоит офис в таком дворце? Или хотя бы аренда? прикинул он, наблюдая за проносившимися мимо роскошными холами За другим панорамным окном медленно проплывал город. И с каждым этажом купола церкви и близлежащие дома делались все меньше и меньше. Лифт остановился, выпуская Витольда в широкую приемную. Паркет темного дерева, белые диваны вдоль стен, секретарская стойка, напоминающая космический корабль, «Если здесь работает мэри, то кен Снова задался вопросом Стрельников. Он подошел к рецепции и осведомился у секретаря. «Мне нужна Стрельникова. Где я ее могу найти?» Секретарь удивленно взглянула на него, но потом быстро взяла себя в руки. «У нее клиент. Вам придется подождать. А вы на какое время записаны?» «У меня устная договоренность», — отрезал Витольд, оглядываясь по сторонам. На диване, ближайшим к дверям кабинетов, сидел здоровый чернявый парень с корзиной цветов. — Жених наш! — хмыкнул про себя Стрельников. — Ну, погоди, гад! Витольд, повернув голову, и уставился на огромную плазму, незамеченную ранее. На широком экране мелькали знакомые украшения. Камера наезжала ближе, показывая всем желающим, как великолепные колье трансформируется в браслет и серьги. Стоит лишь нажать на потайные замки. Следом пошли кадры предлагаемых эскизов. Стрельников вспомнил, что видел их в буклете, невзначай подложенном иной. А потом на экране появилась Мэри. Необыкновенно красивая и деловая, в белой шелковой рубашке, со строгой прической. Жена расхаживала от одного красочного стенда к другому и что-то рассказывала о стандарте качества. Витольд аж залюбовался супругой. Он созерцал прекрасную бизнес-вумен ровно до того момента, когда на экране появились красные буквы «Архма». И голос за кадром не объяснил, что торговый знак назвали в честь дизайнера Архипова Мария. «Мать твою за ногу!» — в этот момент его окликнула секретарь. «Как вас представить, голым в ванной?» — хотелось заорать Витольду. Но он сдержался, лишь на секунду сжав зубы. Пауза затянулась. Секретарь смотрела доброжелательно, но с любопытством. «Скажи, муж пришел!» Насмешливо раздался сзади знакомый до хрипоты прокуренный голос. Витольд повернулся, как ошпаренный. Толсто-щекастые рыжули в широких джинсах и оранжевой туники, раскрыв объятия, двигались навстречу. «Скажи, муж пришел!» Насмешливо раздался сзади знакомый до хрепоты прокуренный голос. витоль повернулся, как ошпаренный. Толстая щекастая рыжуля в широких джинсах и оранжевой тунике, раскрыв объятия, двигалась навстречу. — Анька Владыкина, твою мать, школьная подружка Майки, среди друзей известная как Влад. Он, улыбаясь, припал к пухлой щеке и тут же получил легкий удар под ребра. «Картина Басом пропела Анька. «Возвращение блудного попугая!» За попугая и больные ребра Витольд решил отвесить сомнительный комплимент. «Типа, ты что-то похудела и с лица спала!» Но дородная да, и величавая Владыкина строго оглядела его и добавила. «Маша сейчас освободится, клиент пришел чуть раньше!» В этот самый момент дверь переговорной распахнулась, выпуская старичка на ходу целующего ручки Мэри. «Мария Васильевна, голубушка!» заливался соловьем дедок, ровесник прошлого века. «Красавица вы наша!» Да говорить он не успел. Машин телефон голосом Николая Расторгуева запел про ботяню комбата. Витольд мысленно усмехнулся. Именно эта песня стояла и у него на звонке от тестя и сказочника. Мэри учтива, но решительно избавилась от назойливого посетителя. «Да, папа», — весело откликнулась она. «Значит, Чапай», — решил про себя битольд но тут же заметил, как жена меняется в лице. «Он тут, у меня на работе», — добавила она, посерьезнев. «Мы сейчас приедем». «Что случилось?» Стрельников полшага оказался рядом, обнял за плечи. заглянул в побледневшее лицо жены и замер, увидев широко распахнутые от страха глаза. «Мэри, что?» — затормошил он жену. «Нужно срочно ехать на Суворовскую», — пробормотала она. «Там полиция, и папу вызвали как владельца машины». Мэри запнулась, сдерживая рыдания Витольд быстро выудил телефон из кармана. «Шесть пропущенных от Просфирина. Твою мать!» «Угнали, что ли?» С дивана подал голос Суперкот и вальяжной походкой направился к ним. «Не бойтесь, Машенька, сейчас найдем», заметил он участливо. «Нет, машина на месте». Мэри судорожно вцепилась в руку Витольда, а он накрыл ее пальцы своей ладонью. На днище обнаружили взрывное устройство. Сейчас обезвреживают. Папа просил приехать, там что-то нужно для протокола. «Я отпустил Вадима», — помочился Витольд. «Ань, ты на машине?» «Вид, я редко вожу после аварии, ты же знаешь», — пробормотала Владыкина. «Я отвезу», — решительно заявил Суперкот. «Поехали. Заодно, если вы не против, сам по сторонам осмотрюсь». Мэри, не дожидаясь ответа мужа, тут же закивала. «Большое спасибо, Костик». Уже подъезжая к дому, Витольд заметил скопление полицейских машин. Да и Просвирин доложил все подробности. Его бойцы, проверив сигнализацию и тайные замки с помощью зеркал, осмотрели дно кузова и обнаружили лепешечку, способную превратить факел в саму машину и ее водителя. Витольд от ярости сжимал кулаки, понимая, что тут должны действовать профессионалы, и отчаянно пытался вспомнить, кто из фсбшников или их семей лечился у него в последние годы. — А я тебя сразу не узнал, — довольно хмыкнул Суперкот. — Только сейчас понял, что ты за гусь. — И? — приподнял бровь Стрельников. — В такой момент еще не хватало воспоминаний странного бандита. — Ты ж моего отче Гевара вылечил, — весело известил Костик. — Я его только оперировал, — скупо улыбнул Светольд. — Его много кто лечил. Добавил Стрельников и поинтересовался участливо. — Как здоровье, Арсения Петровича? «Да нормалюк, доктор. Все такое же неугомонный. Гоняет всех почем зря. Сейчас посмотрим, что там с машины, и ему мы маякнем. Он такой наезд без внимания не оставит». «Это лишний, Константин», — предостерег Витольф, вспоминая, как лет пять назад около входа в отделение остановился белый «Мерседес». Из него вышел на слякотный двор невысокий щуплый старик в накинутом на плечи пальто. и аккуратно пошел по лужам в замшевых ботинках, а следом засеменела свита и охрана. Чагевар — большой криминальный авторитет, оказался терпеливым и немногословным пациентом. Он только оглядывал своих подчиненных, а те с радостью бежали выполнять молчаливые указания шефа. — Вот бы мне научиться так работать с персоналом, — тогда подумал Витольд. только-только заступив на пост главного врача частной клиники. «Не-а», — протянул суперкод — «ты пойми, на нашей территории кто-то беспредельничает. Так не пойдет, все равно шеф мешается. А тут еще машина любимого доктора». «Ну, если этого не миновать, сообщите хоть потом, что раскопаете, ладно?» Смирившись, попросил Стрельников. «Базара нет?» — кивнул Костик. «Но я тебе, доктора одно скажу». Увози свою Марию Васильевну от греха подальше. Увезу, — рикнул Витольд и обернулся назад, где, скукожившись и вцепившись двумя руками в сумку, сидела Мэри. Во дворе возле отцепленного полиции Туарега суетились саперы. Хмурый и злой Чапай стоял недалеко от дочкиного подъезда и по сжатым губам, по желвакам, играющим на скулах, по рукам, засунутым в карманы брюк. Витольд понял, что тесть в бешенстве. Не к месту он вспомнил, как давным-давно в Уссолье, поругавшись с женой, полковник Архипов отправлялся в штаб и устраивал различные проверки, учения и марш-броски. Как мама и тетя Валя Баженова в сердцах просили мам Олю помириться с щипаем «Ему бы сейчас полком командовать», — мысленно фыркнул Витольд, но тут же одернул сам себя. Они с Машей остались в живых по чистой случайности. Хорошо Вадим вовремя приехал и заметил странное поведение человека около Туарега. А так и костей собрали собрали, сгорели б заживо. И если я тут мимо проходил, то наверняка собирались устранить Машу. Слишком серьезно для бытовой мести. Кому она перешла дорогу, во что вляпалась?» Как только машина затормозила, Маша выпрыгнула и бросилась к отцу. Уткнулась в плечо, всхлипывая. Чипай нехотя похлопал по спине любимую дочку. — Ты береги ее, понял? — не кстати встрял Костик. — А я ситуацию разрулю и дам знать. — Телефон запиши, — предложил Витольд. — У шефа спрошу. Отмахнулся Суперкот и быстро направился к важному толстяку полицейскому. — Что происходит? пробурчал недовольный Чапай. «Кто это вообще?» «Родственник моего пациента», пробормотал Стрельников. «Что-нибудь известно, бать?» Потом отрезал тесть, косясь на застывших невдалеке соседей. «Пошли наверх, Маша», приказал он, схватившись за локоть Мэри крепкой рукой. Оказавшись в квартире, Василий Иванович бодро прошел в кабинет, по пути приказав дочке и зятю. «Быстро сюда, оба!» Ева радостно забежав следом за матерью, растерялась, увидев суровое лицо деда. Ступай, Кайзе, ягоза", мягко велел ей Архипов. Витольд с удивлением наблюдал, как дочка без всяких разговоров развернулась и опромецию бросилась к тетке. — "Закрой дверь, Виташа, нужно поговорить до прихода полиции, времени мало". Исполнив очередной приказ тестя, Витольд уселся на диван рядом с женой. Взял ее за руку, всячески стараясь поддержать. В голове не укладывалось, кому могла помешать маша и что он стал бы делать, случись трагедия. «Пока мы живы, все можно исправить», — сам себе сообщил Стрельников. «Рассказывай, куда влезла», — велел Чапай дочери. «Хоть сама-то понимаешь?» «Нет», — мотнула головой Маша, сились не разрыдаться. «Папа, я вообще ничего не знаю». — Сначала про Лиду, — рикнул тесть. — Как она на тебя вышла? Почему уверена в своей невиновности? Что хочет от тебя? Маша вздохнула. Чипай всегда задавал конкретные вопросы и требовал на них максимально точные ответы. — Встретили случайно. Она меня первой узнала. Долго на улице разговаривали. Я к ней езжу иногда, она болеет сильно. Тесть хмыкнул сурово и пробурчал. Чем она там болеет? Молодая баба, еще сорока нет. У нее что-то с ногами, папа, она еле ходит. Заступилась за сестру Маше. Лида все время повторяет, что не убивала Марка, а просто сбежала, обнаружив мужа в луже крови. Помочь ему было нельзя, она ничего не хочет. Просто общаться, поддерживать отношения. Мы же сестры. Смотрит иногда на снимки Лени и Евы, зовет их своими красавчиками. — Она с матерью спрашивает, — равнодушно осведомился тесть, но Витольд уловил в его голосе плохо скрытые обиду и ревность. — Да, обязательно, — искренне воскликнула Мэри. — а Мама, когда недавно в больнице лежала, так Лида очень переживала, молилась за нее. — Значит, за этим покушением стоит не она, — махнул рукой Чапай, тем самым показывая, что ответ дочери исчерпан. Мэри тут же замолчала. — Теперь ты, Виташа. Архипов пытливо уставился на зятя и поинтересовался о Щересь. — С твоей стороны прилететь не могло? — Бабы твои часом не решили устранить мою дочь? — Нет, бать, с бабами покончено. Да у них нет ни денег, ни ресурсов, — поморщился Стрельников. — Какие будут соображения? — Никаких, — хором воскликнули Витольд и Маша. — Ух, какие вы у меня дружные! Едко усмехнулся Чапай и добавил сурово. «Матери не говорить. Для всех версия одна. Хотели угнать машину. Понятно?» Маша сумрачно кивнула, а Витоль, воспользовавшись ситуацией, доложил. «Бать, на завтра билеты в Барселону куплены, а Мэль отказывается лететь». «Пока тут разберемся», — кивнул чипай «Тебе, Маша, лучше побыть подальше от дома». Нужно полицейских предупредить, чтобы пока не брали подписку о невыезде. Поезжай с Витольдом. Сейчас это самый разумный шаг. Человек, сидевший в машине неподалеку от двора, где жила жертва, наблюдал через решетку кованых ворот, как полицейские обезвреживают взрывное устройство. Кто мог предателей пронюхать? Сам у себя поинтересовался он. Бомбы поставили ночью, а утром запустили механизм. Взрывное устройство должно было сработать, когда жертва возвращалась с работы. Никто бы ни за что не стал искать диверсанта во дворе по месту прописки, расспрашивать соседей. А теперь все пошло наперекосяк. Что же делать? Жертва напуганная, ее муж и отец в ярости, полиция на ушах, да еще боец чегевара Гевара ходит кругами, вынюхивает. А узнает сам старик, живо в бетон закатает. Не посмотрит на вылое заслуги. Давно велел заказа не брать в родном городе. Он потер ладонями лицо, потом зажал руками виски. Что же предпринять? Через устройство не найдут, да и всегда можно заказать другое. Соседи не опознают, тут все нормально. А вот к жертве теперь приставят охрану. Хочешь, не хочешь, а заказ придется исполнить. Вот только как? Сзади посигналили. Противно и настойчиво. Человек, глянув в боковое стекло, заметил похожий серебристый фольксваген Туарег нагло пруще прямо к воротам. — Слышь ты! — из окна машина показалась на маникюренной рука и ярко накрашенная физиономия. — Ну-ка, быстро убрал свою консервную банку от ворот! Пошел вон, мудила! Дай проехать, дебил! Он усмехнулся про себя, быстренько срифмовал. Мудила и журнала крокодила. и, сдав назад, пропустил психованную тетку к воротам. Задумчиво посмотрел вслед. — Спасибо, бабонька! — ласково пробормотал он себе под нос, поняв, что предпримет. — Отличная идея!